глава 25 я выждал три дня хоть это было непросто все это время я безвылазно просидел в кабинете на третьем этаже малого зимнего дворца благо что кабинет больше напоминал отдельную квартиру при нем был отдельный санузел с ванной спальня в комплект не входила но я неплохо устроился на широком кожаном диване пришлось все-таки посидеть под замком Ключ от кабинета был только у меня и у герцогинь. Слуг девочки предупредили, чтобы они не входили в кабинет, а те и не задавали вопросов, только радовались, что не надо убираться в помещении. Алина и Полина тайком приносили мне еду, то, что удавалось тащить со стола во время обеда и ужина. Герцогини пытались убедить дворецкого, что прислуживать им за столом не обязательно, но дворецкий был непоколебим. Поэтому девочкам приходилось буквально воровать еду, чтобы я не умер с голода. Это приключение ужасно веселило герцогинь, а я радовался их веселью, иначе обстановка была бы слишком напряженной. Ведь мы сидели в засаде. По-другому нашу затею было не назвать. Жан Гаврилович расставил вокруг дворца шпионов в штатском, настрого запретив им вмешиваться во что бы то ни стало. Эти шпионы исправно докладывали, что за дворцом постоянно следят сотрудники британского посольства. Вот поэтому я и не высовывал носа из кабинета. Кто мог поручиться, что среди слуг дворца нет британских лазутчиков? Стоило хоть кому-то узнать, что вместо тюрьмы я прохлаждаюсь на свободе, и вся наша комбинация развалилась бы. Интересно складывалась игра. Британцы следили за дворцом, Бердышев следил за ними. а я в нужный момент должен был вмешаться в игру и развалить ее к чертовой матери. За три дня Бердышев только однажды заехал во дворец. Алина провела его в кабинет. — Уверен в своей затее? — хмурис, — спросил Жан Гаврилович. — Уверен, — кивнул я. — Как там его величество? — В полном восторге. Ждет возможность взять за шкирку британского посла. Ну и курфюрста заодно, если он еще жив. «Жив», — уверенно сказал я. Иначе британцы давным-давно подняли бы шум. Комбинация, которую затеяли подданные Британской империи, представлялась нам простой. Они взяли под свое влияние Бранденбург, а теперь хотели женить сына бранденбургского Курфюрста на герцогине Прусской и таким образом влиять уже на Пруссию. Мы же собирались взять их с поличным, желательно на месте преступления, Вот именно это преступление я и задумал организовать. «Весь Петербург гудит о твоем аресте», — усмехнулся Бердышев. «Придворные рады до смерти. Многим ты перешел дорогу своей дружбы с императором. Теперь самые влиятельные поздравляют императора с тем, что он вовремя тебя раскусил». Алексей Николаевич важно кивает головой и молчит. Намекает на то, что и их раскусит в свое время. Ну и правильно ухмыльнулся я. Ты бы, Жан Гаврилович, по старой дружбе записывал тех, кто меня особенно не любит. Что там записывать, — равнодушно сказал Бердышев. Все и не любят, кого не возьми. Ну и хрен с ними, — скривился я. Такую правду лучше знать. Разве что Стоцкий не с ними, — улыбнулся Жан Гаврилович. Он, как узнал о том, что тебя арестовали, сразу кинулся на прием к императору. — Кричал, что ты ни в чем не виноват. — А император что? — Не пустил Сергея во дворец. Выслал слугу со строгим приказом ехать в Каменку, принимать имение. Пришлось Стоцкому подчиниться. — Вот и хорошо, — с облегчением вздохнул я, — а то наворотил бы дел по незнанию. — Когда думаешь действовать? — спросил меня Бердышев. — А чего тянуть? — вопросом на вопрос ответил я. — Сам говоришь, вся столица гудит. Завтра после обеда и выйду в три часа. Жан Гаврилович пожевал рыжий ус и решительно кивнул. Хорошо. Я своих людей предупрежу, чтобы были наготове. Только пусть не вмешиваются, пока меня не схватят, напомнил я. Нам их надо с поличным взять, другого шанса у нас не будет. Понимаю, оскалился Жан Гаврилович. Предупрежу всех строго. На следующий день Ровно в два часа я начал действовать. Позвал герцогинь в кабинет, попросил Алину вырвать у себя один волос и достал из запертого ящика стола пузырек зелье мастера Казимира. Вытащил тщательно притертую пробку, опустил в узкое горлышко волос и подождал, пока он растворится с тихим бульканьем. А потом залпом выпил зелье. Через десять минут мы с Алиной стояли рядом и смотрели в зеркало. «Не получилось», — огорченно констатировала герцогиня. Полина, сидя на диване, тихонько хихикнула. «Да, я как-то не подумал об этом», — согласился я, и поразился тому, что из моего горла так естественно звучит женский голос. Затевая это превращение, я совершенно упустил из виду, что Алина и Полина — близнецы. И Алина специально изменила внешность, чтобы не быть похожей на сестру. Но магии было совершенно наплевать на хищрение парикмахера и визажиста. Она придала мне природный облик девушки. «Сейчас мы быстро тебя загримируем», — решительно сказала Алина. «Полина, тащи ножницы и краску для волос». «Костя», — засмеялась Полина, — «а ты не мог бы подольше оставаться таким. Я всегда хотела младшую сестренку. «Так и знал, что мой настоящий вид тебя не устраивает», — улыбнулся я. Будем надеяться, что он устроит курфюрста. Не надо грима. Попробуйте так. Честно говоря, я и не надеялся в первый же раз поймать курфюрста. Думал, что понадобится несколько вылазок, поэтому и запасся зельем превращения с избытком. Кроме того, я собирался попробовать внешность Полины, ведь неспроста курфюрст угрожал младшей сестре. Если уж получилось так, что я превратился в ее копию, значит, с нее и начнем. Я быстро переоделся в комбинезон Полины. Свой стал мне великоват и посмотрел на часы. Без десяти минут три — самое время. «Сидите здесь и не вздумайте ходить за мной», — строго предупредил я герцогинь. «Костя, ты уверен, что все будет в порядке?» — с тревогой спросила Алина. «Абсолютно уверен», — улыбнулся я. При прыжку спустился по широкой лестнице и выбежал через парадный ход на улицу. Надо было спешить. До трех часов оставалось всего пять минут, а мне еще парк пересекать. Выйдя из ворот дворца на набережную Невы, я решительно повернул налево. Мы с Жаном Гавриловичем договорились, что я дойду до ближайшего к дворцу моста, постою там и поверну обратно. Пусть преследователи думают, что герцогиня соскучилась сидеть в заперти и вышла прогуляться. Я шагал, не оглядываясь, и даже не пытался проверить, следят ли за мной. Неестественное поведение могло встревожить людей курфюрста. Я и так был уверен, что они сейчас наблюдают за мной и гадают, куда это направляется одна из герцогинь. Я не спеша дошел до моста. Перешел на зеленый сигнал светофора проезжую часть и оперся ладонями на гранитный парапет, делая вид, что любуюсь быстрым течением осенней реки. Я простоял под мостом не меньше 15 минут, чтобы дать преследователям время сориентироваться и принять решение, Но никто ко мне не подошел и не попытался заговорить, хотя набережная была пустынна. Только автомобили проносились мимо. А ведь летом на набережной всегда полно туристов. Но холодная и дождливая осенняя погода разогнала всех. Похищай человека сколько угодно. Никто ему не поможет. Жаль, что люди Курфюрста оказались осторожнее, чем я думал. Видно, придется совершить еще несколько вылазок. приучить их к тому, что герцоги не гуляют без присмотра. Маршруты прогулок мы с Жаном Гавриловичем разработали заранее. Набережная была только одним из них. Ведь странно получится, если девушки каждый день будут гулять одним и тем же маршрутом. Но на каждом маршруте находилось достаточно безлюдных мест, чтобы похитители чувствовали себя свободно. Ладно, завтра попробую прогуляться еще разок. Я погладил рукой шершавый холодный гранит, и неторопливо пошел в направлении малого зимнего дворца. И тут рядом со мной притормозила машина. все таки они решились», — подумал я. темно синий забрызганный грязью автомобиль плавно остановился. Из него выскочили двое крепких парней и направились ко мне. Матрицу я разогнал заранее, она уже нетерпеливо гудела. Я прижался к парапету, изображая испуг, а сам в это время одевал ладони ледяной броней и выпускал из пальцев невидимые паутинки. Двое на улице, один за рулем, Отлично. Я одновременно дотянулся до трех пульсирующих сгустков энергии. Моя матрица взвыла от нетерпения. Я представил, как она облизывается светящимся языком и усмехнулся про себя. Не тратя слов, парни схватили меня за руки и потащили к машине. Я уперся ногами и приготовился закричать, изображая перепуганную девушку, но похититель слева ткнул меня локтем в ребра. «Иди, тварь!» — прошепел он. Вот так они обращаются с герцогинями. Я все же закричал, стараясь привлечь как можно больше внимания, но добился только того, что мне врезали ладонью по губам. «Заткнись!» «Отлично!» Матрицы трех похитителей были под моим полным контролем, хотя они этого и не чувствовали. достаточно одного глотка и от досоха выпью их энергию нет немного надо оставить они нам нужны живыми бердыш вы еще их допрашивать меня втолкнули в машину напоследок я попытался упереться руками в дверцу и заработал чувствительный толчок в поясницу один из похитителей сел вслед за мной второй прыгнул на переднее сиденье поехали нервно крикнул он водителю и тут все пошло наперекосяк В машине оказался четвертый человек. Он сидел на заднем сиденье. Я не заметил его только потому, что не ожидал, что парней будет четверо. Черт, вообще-то меня похищали всего второй раз в жизни, что не говоря, опыта маловато. И, как назло, его матрицу я не контролировал. Мне требовалось хотя бы секунды, чтобы установить с ней контакт, и вот этой-то секунды мне не дали. «Придурки!» — зло закричал этот четвертый, выхватывая пистолет. «Кого вы взяли? Это не герцогиня!» Раздумывать было некогда. Одним гигантским глотком я втянул в себя энергию сразу трех матриц. Я уже не думал о том, чтобы хоть что-то оставить в них. Не до того было. Тело справа от меня обмякло. Водитель ткнулся лицом в руль. Того, который сел на переднее сиденье, я не видел из-за высокого подголовника, но понадеялся, что и он в отключке. Не теряя времени, я вцепился в руку, которая держала пистолет. умудрился оттолкнуть ствол в сторону. В тесном салоне оглушительно грохнул выстрел, запахло дымом. «Чёрт, да сколько же можно в меня стрелять!» В этот раз пуля прошла мимо. А больше противника не успел ничего сделать. Моя матрица взревела, и вторым глотком я выпил его до донышка. Он повалился прямо на меня, успев еще раз нажать на спусковой крючок. Снова грохнул выстрел, и боковое стекло осыпалось мелкими осколками. а я увидел, как оплывает узкое лицо мертвого человека. Оно становилось круглым, с широко распахнутыми от смертельного удивления глазами. Тяжелый подбородок исчез, словно его никогда не было. Привалившись ко мне, словно к родному брату, в машине сидел мертвый курфюрст Бранденбургский. Надеюсь, в этот раз настоящий.